Догоняла Джиллиан, большая девочка. Влажной рукой, только что державший стакан, Стефа убрала прядь волос со лба. На коже остался чуть заметный сырой след, и она нетерпеливо стерла его. Все происходило постепенно. Сперва она стала полненькой, пухленькой, а потом сделалась... «Вы сами...» Видели. По ее телу прошла дрожь отвращения. Словно извиняясь за эту реакцию, Стефа пояснила. «Ужасно с моей стороны, да? Не могу побороть брезгливость к любому уродству. По правде сказать, я сама себя за это осуждаю. Вы мне так и не ответили». «Разве? О чем вы спрашивали?» «Как вы узнали, что я видел сегодня Роберту?» Щеки Стефы слегка залили. Она начала переминаться с ноги на ногу. Ей было явно не по себе, и Линли устыдился собственной настойчивости. «Это не так важно», — сказал он. «Просто вы выглядите не так, как с утра. Словно тяжесть на вас навалилась. Морщины прорезались в уголках рта». На гладкой коже все отчетливее проступал застенчивый румянец. Прежде их не было. «Ясно. Вот я и подумала. Наверное, вы встречались с ней?» «Вы сразу же угадали. Похоже на то. Я хотела понять, как вы выносите чужое уродство, уродство чужой жизни. Я уже несколько лет этим занимаюсь». приходится привыкать Стефа. Перед его умственным взором замелькали непрошенные воспоминания. Крупный мужчина, задушенный за столом в своем кабинете, неподвижное тело чумазой девчонки сводкнутым в вену шприцем, зверски изувеченный и замученный насмерть юноши. Можно ли привыкнуть к темной стороне человеческой души? Стефа с неожиданной откровенностью посмотрела ему прямо в глаза. — Это же все равно, что в ад заглядывать. — Вроде того. — Но почему вы не бросили все это? Не бежали прочь, сломя голову, и никогда не пытались ни разу? Невозможно всю жизнь убегать. Стефа отошла от него, снова обернулась к окну. — Я пытаюсь. прошептала она. Резкий стук в дверь. Барбара чуть не выронила сигарету, третью подряд. Панически озираясь, распахнула окно и побежала в туалет смывать губительную улику в унитаз. В дверь снова постучали. Линли окликнул ее по имени. Барбара открыла дверь. Линли задержался на пороге, с любопытством заглядывая в комнату через ее плечо. — Послушайте, Хеверс, мисс Оделл решила, что нынче мы нуждаемся в более сытном ужине. Она заказала нам столик в Кэлдейл-Холле. Глянув на часы, он уточнил — через час. — Что? Барбара не сумела скрыть ужас и замешательство. — У меня нет, я не могу, я не стану. Линдли только бровь приподнял. «Не стройте из себя Хелен».